Глава четырнадцать. Мне снилось нечто нехорошее. Темный коридор, лестница вниз. Большая мужская фигура медленно спускается на минус второй этаж цокольной части дома. Это же Майкл. И что он делает ночью в моем доме? Это же сон. Мне просто снится Блэк. Только почему мне так тревожно? Зачем он туда идет? Стой! крикнула я во сне, но мужчина меня, конечно же, не услышал. Он упорно двигался вниз по лестнице, и вот он уже на общей площадке, такой же, как и на этаже выше. В большой комнате множество закрытых дверей. Чувство тревоги зашкаливало. «Что делает этот безумец?» «Вернись!» опять попыталась я остановить мужчину. Но он снова не услышал меня и сделал шаг вперед. Я в отчаянии закричала, увидев стену огня, которая внезапно появилась перед Майклом. От собственного крика я и проснулась. Так это был сон. Но что-то не давало мне покоя. А вдруг лорд Блэк все же проник в тайную часть дома? Да нет, мне же никогда не снились пророческие сны. Но я раньше и не была хозяйкой магического дома. Все же нужно проверить». Я быстро надела простое домашнее платье и вышла в коридор. Спустившись на первый этаж, я позвала Альфреда, но призрачный муж не явился на зов, лишь холодный ветер налетел на меня, заставив вздрогнуть от нехороших предчувствий. «Альфред, так и знай, я найду способ развеять тебя!» — гневно проговорила я, направляясь в подсобку. Проход на цокольный этаж был открыт, и, конечно же, мне это не понравилось. Неужели мой сон был навеян домом? «Но если так, то...» «Нет, только не это! Майкл!» Я бросилась вниз по ступеням, спускаясь сразу на минус второй этаж. «О, Боже!» — прошептала я, увидев совсем рядом с лестницей Блэка. Мужчина лежал, прислонившись спиной к стене. Его ноги и правда были сильно обожжены. «Что же такое? Зачем ты проник сюда?» — спросила я у мужчины. «Хотел проверить, что тут», — тихо ответил он. «И стоило оно того! Неужели нельзя было дождаться меня? Зачем было геройствовать?» — наступала я словами на темного герцога. Но тот печально улыбнулся мне и через силу произнес. «Ирен, пожалуйста, давай отложим разговоры на потом. Позови Рика, пусть поможет мне подняться наверх, и отправь срочное маг-письмо Мэтту Востигу. «Хорошо, я сейчас. Ты только держись!» — сказала я, стараясь скрыть набежавшие слезы. Я поспешила наверх, заставляя себя успокоиться. Ведь хорошо уже то, что я догадалась проверить, правда ли то, что мне приснилось. Я немного удивилась, обнаружив Рика в холле. Он как будто знал, что нужна его помощь. «Что-то случилось, леди Ирен?» — тревожно спросил он. «Рик, там внизу, Лорд Блэк. Он попал в магическую ловушку, и у него серьезно обгорели ноги. Нужно послать мы эту востигу срочное маг письмо, и как-то поднять лорда Блэка наверх, быстро произнесла я. Сейчас мы с Тимом его поднимем, тут же заверил охранник. Там вдвоем не пройти коридор узкий». Не переживайте, мы что-нибудь придумаем, это уже сказал Тим, появившийся с лестницы второго этажа. Я сейчас отправлю сообщением эту востигу, проговорила Камилла, которая также спустилась на первый этаж. Охранники уже направились к проходу в тайную часть дома, как я их остановила. «Лучше, если первый пойду я. Не хватало еще того, чтобы ловушки сработали на вас». «Хорошо», — ответил Рик, пропуская меня вперед. За то время, что меня не было, Майкл потерял сознание и выглядел еще хуже, чем мне показалось вначале. Когда я увидела это, то все же не смогла сдержать слез, которые пылились по щекам. Охранники действовали слаженно, они направили на Блэка поток магии, подняли того в воздух и таким образом переместили в холл, совершенно не потревожив его ран. Точно так же они повторили подъем на второй этаж. И тут возникла проблема. Комнат, готовых к приему гостей, не было. Раньше Альфред крайне редко принимал гостей, поэтому особой необходимости в уборке пустых помещений не было. Наслуг и так всегда возлагали обязанностей больше нужного, вот они и не делали бесполезную работу. Я же, когда в качестве хозяйки проверяла гостевые комнаты, разрешила пока не усердствовать с ненужной работой, согласившись временно с прежним порядком. Именно это и подвело нас сейчас. «Давайте лорда Блэка положим в нашу с тимом комнату», — предложил Рик. «Больному нужна будет большая широкая кровать». возразил главный королевский целитель, внезапно появившийся за нашими плечами. «У нас две узкие», — мрачно отметил Рик. «Кажется, выбора у меня не было. Сама виновата, надо было все же приказать служанкам приготовить парочку гостевых комнат». «Тогда давайте разместим лорда Блэка у меня», — сказала я, открывая дверь. «Ну как же, нельзя же мужчину в спальню леди», — запречитала миссис Смир, но ее уже никто не слушал. Я догадывалась, что Майкл нуждается в срочной помощи целителя. Медлить нельзя. Мэт Востик согласно кивнул и направился вперед всех в мои покои. «Прикажите служанкам убрать постельное белье, леди Ирен, сказал он, и мы с экономкой сами все сделали за пару минут. Затем целитель положил на матрас тонкую белую ткань и велел перекладывать больного. «Молодцы, не потревожили раны лорда Блэка», — похвалил он, рассматривая Майкла магическим зрением. Через несколько минут Мак приказал. «Так, всем выйти!» Почти все послушались его. Остались только Рик и я. «Леди Ирен, вам также следует выйти», — сурово посмотрел на меня целитель. «Я останусь», — не согласилась я. Мак нахмурился, но все же спокойным тоном проговорил. «Во-первых, все, что будет происходить в этой комнате, не для женских глаз. А во-вторых, если вы останетесь, то подвергнете свою репутацию серьезному удару. Я бы настоятельно посоветовал вам выйти. Я размышляла, стоит ли довериться Мэтту Востигу, и все же решилась. — Рик, поставь, пожалуйста, полог тишины. То, что я сейчас скажу, не должно покинуть этой комнаты. — Хорошо, — согласился охранник и взмахнул рукой. — Мэтт Востик, вы не все знаете о нас с лордом Блэком. Я и сама это поняла недавно. — Слушаю, леди. Вместо ответа я подошла к постели, присела на ее край и взяла руку Майкла. Тьма тут же заскользила в меня, а часть моей магии переместилась в него. Даже не переходя на внутреннее зрение, мне было видно, как состояние больного стабилизировалось. Не скажу, что я смогла бы вылечить его, все же и не целитель, но вот помочь своей магии я могу. И не собираюсь отсиживаться в другой комнате. Почему-то сейчас мне было все равно на репутацию и даже на тот разговор, что я услышала в зеркале. Главным было лишь то, что нужно спасти Блэка». «Невероятно», — прошептал Мэт Востик. «Даже представить не мог такого. Что же, спорить глупо. Пусть будет так. Оставайтесь, а о вашей репутации подумаем позже». «И все же закройте глаза, леди Ирен, попросил Рик. «Магии сниму с лорда Блэка одежду». «Хорошо», — согласилась я. Я так и просидела с закрытыми глазами. Мне было страшно смотреть на раны Майкла. Их было немало. Я их чувствовала даже сейчас, не видя его ожогов. Найду Альфреда и развоплощу. Что-то мне подсказывало, что это очередной сюрприз от бывшего мужа. Наверняка это он повлиял на магическую ловушку, усилив ее действие. И в который раз я поблагодарила дом, пославший мне видение произошедшего. Если бы не это. Страшно подумать, что было бы. Целитель закончил лечение примерно через час. Он устало вздохнул и сел в кресло рядом с кроватью. «Я сделал все, что мог», — тихо проговорил он. «Сейчас дело за лордом Блэком. Организм молодой должен выкарабкаться». Только после этих слов я открыла глаза и расслабилась. Как же я устала сидеть в напряжении, все тело застыло. Но я отогнала дурацкую боль и посмотрела на Майкла. Он лежал, прикрытый одной простыней на уровне бедер, которая давала возможность увидеть белесые полосы от ожогов. Множество мелких белых следов виднелось на груди и руках мужчины. Ноги были покрыты белой пленкой, и, скорее всего, это результат лечения целителя. Значит, все получилось? Он сможет полностью поправиться? — спросила я. — Да, особенно если вы еще так же посидите рядом с ним. Ваш удивительный обмен магией помогает лорду Блейку и сейчас. Возможно, у вас уже все мышцы затекли, вам бы прилечь рядом с герцогом. — А как же пресловутая репутация? — с иронией спросила я. — Так кроме нас никого же нет, — отметил маг. — Тогда я просто подлечу вашу спину, иначе потом вам будет сложно встать на ноги. Целитель подошел ко мне со спины, видимо, поднес руку к позвоночнику, и я почувствовала тепло от его магии. Через минуту мне стало значительно легче. «Спасибо, Мэт Востик, но вы и так, наверное, сильно потратили магическую энергию. Еще и я...» «Я успел подзарядиться накопителями. Иначе мне была бы не под силу такая операция». Стоило магу сесть в то же кресло, как в спальне возникло зарево портала, из которого вышел высокий красивый брюнет. Ваше Величество, удивленно произнес целитель, подскакивая на ноги. Сидите, Мэтвостик, приказал Чарльз Нотгерский, махнув тому рукой. Вы заслужили сегодня отдых. Как он? В данный момент я поместил лорда Блэка в магический сон. Операция прошла хорошо. «Есть все предпосылки для полного выздоровления», — ответил целитель. «Хорошая работа, Востик. Ваш труд будет достойно оплачен. Сегодня же на ваш счет перечислят вознаграждение из императорской казны». «Я же так и сидела, не выпуская руки Блэка. Может, меня Чарльз Ноткерский не заметил?» «Благодарю, Ваше Величество», — целитель все же встал и поклонился монарху. «И как ты мог допустить такое, Майк?» чтобы ты и попал в огненную ловушку, недовольно обратился император уже к спящему больному. Чего молчишь, брат? Зачем тебя понесло туда? Странный вопрос. Зачем Майкла туда понесло? Сам же приказал. Я не приказывал ему рисковать жизнью, рявкнул император, словно услышав меня. Я что, произнесла это вслух? Видимо, да. И чего я добилась своей выходкой? Только того, что монарх сейчас пронизывал гневным взглядом мою персону. «Леди Азови, не смотрите на меня, как на врага», — проговорил он. «Я не знал, что Майкл отправится ночью к вам». «Но вы же сами приказали ему следить за мной и этим домом», — вырвалось у меня. «Не до такой же степени». «А до какой?» — не унималась я, совершенно забыв, кто передо мной. «Хватит уже держать Майка за руку, встаньте, наконец, когда с вами разговаривает император». гневно приказал Чарльз Нотгерский. «И вообще, что вы делаете в постели полуголого мужчины? Хотите захамутать его в мужья?» Я попыталась встать, но у меня не получилось. Я не могла пошевелиться даже с учетом того, что Мэтт Востик подлечил мои затекшие мышцы. И тут стало еще хуже. На меня накатила такая яростная волна боли, что я не могла сдержаться и застонала. «Что с вами, леди?» спросил тут же целитель. Все тело болит, словно я сама в огне горю, а не Майкл. И дело не только в затекших мышцах, — сквозь боль объяснила я. — Сейчас помогу, — отозвался Мэт Востик. — Я же предлагал вам лечь рядом с лордом Блэком. — Ага, меня и так обвиняют, не пойми в чем, — прошептала я. — Но я же предупреждал вас, нужно было выйти. — А лорд Блэк бы сейчас так же спокойно спал, — хмыкнула я. — Думаю, нет. Без вас такого результата бы не было. — О чем вы? — тревожно спросил император. — А вы посмотрите на их скрещенные руки, — предложил целитель, продолжая меня лечить. Лишь через несколько минут боль прошла, и у меня получилось встать. Рик тут же подставил мне руку, и я могла уже спокойно стоять. — Что это со мной было? Откат от долгого магического общения с больным? Надо будет спросить у Мета Востига. «Ваши магические силы связаны», — констатировал факт Чарльз Нотгерский. «И давно это у вас?» «Не знаю, возможно, с первого дня знакомства. Только я заметила это не сразу. Магичка из меня пока не сильно хорошая. Извините, Ваше Величество, но пока я не могу приседать в реверансах. Мне бы просто постоять и походить немного». «Готов помочь вам, леди», — тихо произнес Рик. и мы сделали пару кругов по комнате. Но даже через несколько минут я не пришла в себя полностью. Почему-то каждый шаг давался мне с трудом. И тут меня осенило. Больше всего у меня болят сейчас ноги, как и у Майкла. Я посмотрела на его голые ноги, которые уже покрылись нормальной кожей, и перевела взгляд на целителя. «Почему я чувствую нечто похожее, что и Майк?» спросила я, боясь услышать ответ. «Даже так. Все интереснее и интереснее», — тихо проговорил император. Мэт Востик, что со мной?» — вновь обратилась я к целителю. Но тот молчал и удивленно смотрел то на меня, то на Блэка. А вот Чарльз Нотгерский внезапно расцвел в довольной улыбке и сказал. «Все, решено, сейчас же проведем брачный ритуал. Надо отправить срочное маг-письмо главному первосвященнику Пресветлой». «Сегодня вечером вы, графиня Азови, станете герцогиней Блэк». «Ваше Величество, этим не шутят?» — в шоке произнесла я. «А кто шутит, леди? Я совершенно серьезен». «Но лорд Блэк же без сознания. Как же так можно?» «Я буду гарантом слова моего единокровного брата. Не стоит волноваться», — расплылся в улыбке монарх. «Что? Единокровный брат? Вот же черт!» Не то меня беспокоит, не то. Это что же получается, Чарльз Нодгерский решил женить Майкла, пока тот спит? Пусть он хоть тысячу раз приходится ему братом, но как же так можно? Я все могу, леди, я император, и мои приказания никогда не обсуждаются. Или вы забыли это? Я как рыба открывала рот и не могла вымолвить ни слова. Это он о брате так беспокоится? Увидел нашу магическую связь и решил пристроить того в хорошие руки? Или это продуманный ход? Ведь когда Блэк станет моим мужем, то и дом должен будет принять его хозяином, открыть все секреты главе тайной канцелярии. Я что, разменная монета в руках Чарльза нодгерского К тому же вы сегодня преступно забыли о собственной репутации, вновь напирал монарх. Вы провели почти весь день в постели полуобнаженного мужчины. Хотите стать парей в глазах общества? Так что я вам предлагаю замечательный выход из ситуации. Я в шоке смотрела на монарха. Я же помогала в лечении Майкла. Как же так? Я сидела на кровати, совсем не лежала в кровати с полуобнаженным мужчиной. Как бы я хотела все, что о нем думаю, высказать прямо в лицо винценосному мужчине. Только вовремя вспомнила, что я уже далеко не на земле, а в книжном мире. В Лобрусе все иначе. Тут приказы императора выполняются беспрекословно, даже такие безумные, как внезапная женитьба. «Рад, что вы не против, леди рэн произнес монарх. «А что изменилось бы, если бы я была против?» — все же не сдержалась я. «Ритуал бы все равно провели. Просто он бы прошел мимо вас, хоть и с вашим участием». «Но как же присветлое! Думаете, богиня одобрит подобный брак?» — спросила я. «Я умею уговаривать эту строптивую даму», — удивил монарх. «У меня к ней особый подход. Пресветлая никогда мне не отказывает». «Это просто добило. Что это такое творится?» «Все идет так, как надо, Ирина», — услышала я слова в своей голове. «Я никогда не сделаю ничего, что было бы во вред тебе. К тому же у тебя есть шанс отомстить за сказанные Майклом слова». Может быть, стоит помучить того, кто хочет быть равнодушным к тебе? Пусть он станет хоть тысячу раз твоим мужем. Пускать его в свою постель тебя никто не заставляет. Сделай так, чтобы лорд Блэк понял, насколько он неправ».